А у вас хватает бесстыдства сидеть в конторе и взваливать всю вину за их гибель на мои плечи, хотя вы чертовски хорошо знаете, что каждый шаг, который мы предпринимаем в той или другой операции, в конечном итоге одобряется или должен быть одобрен вами. Ко всему прочему, у вас еще хватает бесстыдства и на то, чтобы лишить меня возможности привести в порядок мои здешние счеты и расчеты. Мне уже поперек глотки встала ваша работа. Всего хорошего. В его голосе теперь появилась осторожная, но проникновенная нотка. Но это же не причина сразу набрасываться на меня, словно бешеный». Я был совершенно уверен, что до сих пор никто еще не разговаривал с контр-адмиралом, сэром Артуром Арнфордом Джессоном таким тоном, но он, казалось, не очень-то взволновался по этому поводу. Он был хитер, как лисица, и со своей быстрой и умелой способностью взвесить все «за» и «против» он, подобно счетной машине, скалькулировал все данные и поразмыслил, Играю ли я в игру, а если играю, то в какой степени и он может принять участие в этой игре, не давая мне при этом отступить от пропасти, перед которой я находился. Наконец он сказал спокойно. «Надеюсь, вы остаетесь там не только для того, чтобы проливать слезы? Ведь у вас что-то есть на уме?» «Да, сэр, кое-что есть». Но в этот момент я бы сам с удовольствием узнал, что именно было у меня на уме. — Хорошо. Я вам даю еще двадцать четыре часа, Каролина. — Сорок восемь. — Пусть будет сорок восемь. А потом вы возвращаетесь в Лондон. Вы даете мне слово? — Обещаю вам это. — И потом, Каролина. — Да, сэр. Я не обижаюсь на вас за тот тон, каким вы разговаривали со мной. Надеюсь, что такое никогда не повторится. Конечно, сэр. Прошу меня простить. Итак, сорок восемь часов. Докладывайте мне в полдень и в полночь. Раздался щелчок, и дядюшка Артур отсоединился. Когда я вновь вышел на палубу, на небе уже серел тусклый рассвет, по морю хлестал сильный холодный дождь. Феркрест покачивался на своей якорной цепи, описывая при этом дугу приблизительно в сорок градусов. На крайних концах этой дуги цепь натягивалась. Я с беспокойством спросил себя, как долго выдержат веревки, которыми я привязал мешки, подвесной мотор и костюм для подводного плавания, эти волнообразные колебания. Ханслет находился позади салона, он спрятался под козырьком, чтобы хоть немного защититься от непогоды. Он заметил меня, когда я направился в его сторону, и спросил, как ты относишься вот к такому явлению при этом он показал на блестящие очертания Шангри-ла, которые появлялись то слева, то справа от нас. В передней части яхты, там, где находится рулевая рубка, горели яркие огни. "Кому-то не спится", сказал я. "Или кто-то просто опасается за прочность якорной цепи. Как ты думаешь, кто это?" Может быть, наши поздние гости, которые ломают ломиками передатчик Шангри-Ла? А может, они там, на яхте, оставляют огни на всю ночь? Огни эти появились всего десять минут тому назад. И... О, взгляни, сейчас они потухли. Странно. Как ты поговорил с дядюшкой Артуром? Плохо. Сперва он выбросил меня со службы, но потом изменил свое мнение. — У нас есть еще сорок восемь часов. — Сорок восемь часов. Что ты хочешь успеть сделать за эти сорок восемь часов? Один бог знает что. Сперва я должен выспаться. Да и ты тоже. Во всяком случае, сейчас уже слишком светло, чтобы можно было ожидать гостей. Когда мы... Проходили по салону, Ханслет невзначай сказал, «Я тут подумал на досуге. А что бы ты сказал о полицейском Макдональде? Я имею в виду о молодом». «А почему ты задаешь этот вопрос? Он выглядел таким подавленным, таким убитым, словно на плечах его лежит тяжкий груз. Может быть, у него такие же наклонности, что и у меня?» А может быть, он не любит подниматься среди ночи? А может быть, у него неприятности с девушками? И если у него действительно неприятности любовного свойства, то должен сказать тебе, что они меня совершенно не интересуют. Ну, спокойной ночи. Я должен был повнимательнее отнестись к словам Ханслета ради него самого. Глава третья. Вторник с десяти часов утра до десяти часов вечера. Я нуждаюсь в сне и покое так же, как и любой другой. Если бы я поспал десять часов или хотя бы восемь, то я бы опять вошел в норму. Правда, не мучился бы оптимистическим настроением и весельем, но все же был бы в норме. Дело в том, что оптимистически настроенным не позволяли быть обстоятельства, но мозг работал бы на том уровне, который дядюшка Артур называл нижней нормальной границей и, во всяком случае, спродуцировал бы нечто, что я смог бы предложить. Но этих восьми или десяти часов мне не дали. Ровно через три часа после того, как я заснул, я был... Возвращен к яве, причем весьма грубо, только мертвец или абсолютно глухой человек мог бы не проснуться от шума и грохота, который доносился до меня, с расстояния не более трех-четырех футов. — Эй, на Феркресте! Эй-эй-эй! Хэ -хэ а потом бум-бум-бум со стороны лодки. — Могу я войти на борт? Эй-эй-эй! Хэ -хэ на Феркресте! Я мысленно проклял этого морского идиота, спустил неуверенно ноги на пол и выполз из каюты. Я чуть был не упал. У меня было такое чувство, будто у меня всего одна нога, и вдобавок ко всему ужасно болел затылок. В последний момент я успел глянуть в зеркало, и оно подтвердило, что мой внешний облик соответствует моему внутреннему состоянию. На меня глянуло небритое, изможденное лицо неестественно бледная, с опухшими и заплывшими глазами и большими темными кругами под ними. Я побыстрее отвернулся. Многое я мог вынести по утрам в качестве первого впечатления, но только не это. Я открыл противоположную дверь — Ханслет крепко спал и даже храпел. Тогда я вернулся в свою каюту и начал снова натягивать халаты и повязывать шейный платок. Человек с железными легкими продолжал рычать снаружи. Если я не поспешу, он вскоре призовет на абордаж или что-нибудь в этом роде. А я этого совсем не хотел. Я быстренько привел свои волосы в порядок и отправился на палубу. Было холодно и ветрено, сырое, неприветливое и мрачное утро. И почему, черт возьми, они не могут дать мне поспать? Дождь лил ручьями, и на палубе почти на дюйм набралось воды. Она на какое-то мгновение задерживалась на палубе, и лишь потом стекала в море. Ветер завывал в снастях и взбивал волны превращая их в пенистые высокие кроны, которые мешали продвижению обычной лодки или катера и даже делали плавание на них опасным. Но ничего не останавливало суденышко, которое находилось теперь рядом с нами, хотя оно было не таким большим, как Фэркрест, но достаточно большим, чтобы иметь впереди застекленную каюту и рулевую рубку, которая... Вся сверкала и блестела инструментами и приборами, и оказала бы честь и крупной океанской яхте. Сзади находилась открытая палуба, на которой можно было бы совершенно свободно разместить футбольную команду. Я увидел трех членов экипажа в темной промасленной одежде и в смешных французских морских шапочках, черные тесемки которых свисали с плеч. Двое из них держали в руках жерди с крючками, которыми они зацепились за фэркрест. Полдесятка надувных резиновых баллонов препятствовали фэркресту непосредственно стукаться о борт остановившейся рядом с ним яхты. Было не нужно, вернее излишне, определять принадлежность суденышка по надписям на шапках экипажа или на носу судна, и без того было совершенно ясно, что это лодка, которая большую часть времени простаивала в задних помещениях Шангри-Ла. А посреди лодки возвышалась коренастая фигура человека в белой морской форме, державшего над собой огромную шапку для игры в гольф, при виде которой позеленел бы от зависти даже чемпион по гольфу. Эта фигура перестала стучать рукой в белой перчатке по борту Фейеркеста и уставился меня. — Ха! Я еще ни от кого за всю жизнь не слышал этого слова, произнесенного так смачно. — Наконец-то! Появились! Заставляйте себя ждать! Я уже промок до нитки. — До нитки! Понимаете? — Да. Куртка его сильно намокла. Могу я взойти на борт? Он не стал ждать моего разрешения, быстро раскрыл зонт и, с удивительной для его возраста и комплекции легкостью, перепрыгнув на палубу ферскреста, сразу побежал в рулевую рубку яхты, что я щел довольно эгоистичным с его стороны, ибо над его головой был раскрытый зонтик, а я был в одном халате. Я последовал за ним и закрыл за собой дверь. Это был коренастый человек среднего роста, которому я бы дал лет пятьдесят пять, с загорелым, ширококосным лицом, коротко подстриженными седыми волосами и густыми бровями такого же цвета. Длинный прямой нос и рот, который выглядел так, словно был закрыт на застежку-молнию. Его темные блестящие глаза скользнули по мне, И если он и был впечатлен моей внешностью, он сделал над собой усилие, чтобы не показать свое удивление. «Прошу извинить, что заставил вас так долго ждать», — извинился я, — «но эту ночь мы почти не спали. Среди ночи к нам на борт пожаловали таможенники, а потом сразу трудно было заснуть» я всегда стараюсь говорить правду особенно в тех случаях когда существует возможность что она все равно выплывет наружу в этих ситуациях я поступал совершенно правильно заслуживая себе репутацию абсолютно честного человека таможенники у него был такой вид будто он хотел сказать глупости или черт знает что но потом передумал и лишь проницательно посмотрел на меня Корчат из себя деловых людей, а на самом деле настоящие бездельники. Говорите, среди ночи? Да их просто не надо было пускать на борт, послать подальше и все. Нет, это совершенно непереносимо. И что, черт возьми, они хотели? Он производил на меня впечатление человека, у которого уже были неприятности с таможенниками. Искали какие-то химикалии, которые были украдены где-то в Айршире. Но, разумеется, ничего не нашли. Идиоты! Он протянул мне массивную ладонь для рукопожатия. Свое категорическое суждение относительно таможенников он уже высказал, и на этом неприятный инцидент был для него закончен. Скорос! Энтони Скорос, сэр! Петерсон. Его пожатие заставило меня вздрогнуть. И дело было не столько в силе пальцев, сколько в нажиме многих толстых колец, украшавших их. Я бы не удивился, если бы обнаружил парочку колец и на больших пальцах. Я с интересом посмотрел на него.